Глава 14. Первая часть Марлизонского балета. Здесь снова ничего. Вчера все были в церкви, сегодня дома. С мальчиком контакта по прежнему нет. Ещё одна безрадостная СМСка полетела от Нины к Кате. Настроение у Нины тоже было безрадостным. За окном моросил дождь. Холодание неожиданно сменились тёптепелью. С самого утра она была в комнате Лёвы. Решила, что он должен увидеть её, когда проснётся. Увидеть и не испугаться. Лёва, проснувшись, не испугался. Он по-прежнему был безучастен ко всему. Нина сама нашла себе компанию. Снова рассадила на полу разноцветных зверюшек и стала давать им урок рисования. Рисовали все: от бегемота до жирафа. Нина водила фломастером по бумаге за всех, оживлённо комментируя изображённое. Вот домик с трубой, вот кот большой, вот маленький кот-котёнок. Вот собачка бежит, а вот летит самолёт. по небу сквозь облака Эти самые облака не давали Нине покоя. Уж слишком низко нависали они над крышей бывшей правительственной гоздачи, уж слишком свинцовыми, мрачными. Разогнать эти тучи облака мог один единственный звонок. Нина всё собиралась его сделать и всё не решалась. Но ну, что я ему скажу? размышляла она. Он спросит, где я, куда я пропала, и что я отвечу? Скажу, что я переквалифицировалась из зубного врача в шпиона за чужими семейными тайнами? А почему он сам мне не позвонил ни разу за эти дни? Ведь он же обещал. Может быть, он не желает больше со мной общаться? Тогда зачем я буду навязываться? От такого вывода стало особенно горько. Нина корила себя, сама виновата. Не надо было подслушивать. После завтрака она случайно подслушала разговор. Жена Константина Евгения, которую все в доме звали просто Жэка, говорила с кем-то по телефону. Они вызовут на допрос нас всех. Мне мой Костя сказал. Да и Марка тоже. услышала Нина. И все скелеты сразу полез out из шкафа. Да мне, в общем-то, всё равно. Я как и Марк всегда была здесь чужая. Жэк говорила тихо по своему мобильному. Надо же, подумала Нина. И здесь тоже, оказывается, есть какой-то Марк. Я его вчера не видела. Кто он такой? Марк имя редкое? Марк, Марек. Как это и бывает, чужое, случайно подслушанное имя вызвало образ. Образ воспоминания, сожаления об упущенных возможностях, горечь. Но ну, мало ли что было? Думала Нина, разрисовывая цветными фломастерами на листке домик с трубой. Ну, встретились пару раз. Нет, больше. Но всё равно разговаривали, гуляли. Так инфантильно, теперь даже школьники себя не ведут. А мне уже 28. А он меня старше. Ну, было и было, и прошло. Ведь он же мне больше не звонил. А я? Ну, хорошо, я ему позвоню прямо сейчас отсюда и что скажу. Я, Марек, пока не могу с тобой встретиться, потому что живу в чужом доме за городом у Шпиону. Смерть с пионом. Кто это у нас говорил? Она вспомнила, кто это говорил. Тот портрет на стене в парадном сталинском мундире. Она слушала по телевизору какую-то передачу, и там говорили про Ираклия Баканова и про смерть. Лютую смерть шпионом. Она собрала законченные рисунки и протянула их Лёве сидящему на постели. Вот, взгляни, как получилось. Он рисунков не взял. И она положила их рядом с ним. Внизу, в холле, в гостиной слышались громкие голоса. Сегодня дом был полон. Здесь, как успела заметить Нина, жизнь чередовала отливы и приливы активности. Сегодня был как раз прилив. В коротенькие смс Кате нельзя было вложить то странное ощущение, которое испытала она вчера в Елоховском соборе, видя всех их вместе. «Какие же они разные! Какие же они молодые!» — думала она, глядя на Абакановых Судаковых. Если не считать этой Варвары Петровны и двоюродного брата Павла. Да и он тоже еще довольно молод. И до чего же этот ихний Ираклий похож на этого, Этот Ираклий ночевал в Калмыкове. После службы в соборе он сразу куда-то укотил на своей масти, но к вечеру приехал на дачу. Нина столкнулась с ним в гостиной, и здесь, под портретом того Ираклия, он, оглядев её с ног до головы, спросил: "Ты кто вообще такая есть, кнопка?" "Меня зовут Нина Георгиевна, я врач." приглашена наблюдать вашего племянника. Врач. Ну, простите, Нина Георгиевна, ошибся. Гераклий отвёл ей шутовской поклон,дохнув коньяком. А я подумал, Федя наш царевна не смеяно наконец-то подружку себе завёл. Если честно, не тянешь. Не тяните вы на врача совсем. Молодая Меня пригласил ваш старший брат Константин. Костян? А, у него всегда идеи бредовые. Ираклий хмыкнул. Маленькая ты моя, разве ты сама не видишь, что для Дунькиного пацана одно только есть на свете лекарство. Какое лекарство? спросила Нина, решив не огрызаться на маленькую мою. Она действительно была здравяку Ираклию по локоть. «Время!» «Это которое тик-так!» Ираклий сел в кресло возле пылающего камина, подвинул Нине другое. «Сядь-ка!» «Вообще, лично мне приятно видеть в доме живое симпатичное лицо. А то с нашими тут дуба дашь. Все как тени Аида бродят». Значит, ты доктор у нас. А вот я, может, тоже болен. Меня вылечить сможешь? Я по нервным болезням специалист, соврала Нина, игнорируя кресло. А у меня нервы бам как струны. Наши вон скажут тебе: "Гераклий псих, алкоголик". Гераклий потянулся всем своим мускулистым телом, как тигр. Ну куда ж ты уходишь? Нина спешно ретировалась. Два Ираклия, грозный, великолепный, портретный и его молодой и слегка пьяный клон это было уже слишком. Неприятная осадка оставила его развязность. Казалось, Ираклий совершенно не скорбел по своей сестре. Дунькин пацан. Эта его фраза покоробила Нину. покоробила и насмешка над младшим Фёдором. Вообще, как успела заметить Нина, члены этой семьи не во всём были равны между собой. Например, младшие, близнецы Ирина и Фёдор, отношение к ним у старших было иное, чем друг к другу. Ирина и Фёдор были детьми Варвары Петровны. Когда Нина поняла это, то и ее собственное отношение к ним и этой женщине несколько изменилось. Варвара Петровна была не просто экономкой, но и мачехой для старших. И это Нина отметила для себя как важный фактор, достойный самого пристального внимания. Варвара Петровна, казалось, больше всех была озабочена здоровьем Левы. Именно с ней в отсутствие Константина Нина вела все разговоры по поводу мальчика. Вот и сейчас Варвара Петровна заглянула в комнату. Чем заняты? Рисуете? Рисуем. Нина только закончила за медведя картину. Лесная поляна, вся в крупных ромашках. Варвара Петровна подошла к Лёве, пощупала ему лоб. вздохнула. Никаких перемен к лучшему, Нина Георгиевна? спросила она. Нужно время, ответила Нина словами Ираклия. Такое впечатление, что он, Варвара Петровна понизила голос до шёпота, нас не узнаёт. А такой был мальчик, живой, общительный, «Мне надо будет обязательно встретиться с его отцом». «Зачем?» Варвара Петровна нахмурила брови. «Но как же? Он же отец с ребенком, и Лева теперь...» «Я ничего не знаю. Все вопросы по этому поводу к Константину я тут ничего не решаю. И вообще, вряд ли такая встреча возможна». Марк был только на похоронах, даже в ресторан на поминки не поехал, так что думаю, пока в этом нет никакой нужды. Фраза снова прозвучала как приказ. Видимо, когда-то в этом доме Варвара Петровна, экономка, домоправительница Мачеха, позволяла себе командовать всеми. Не оставила она свои привычки даже сейчас. «Я должна ненадолго уехать!» — известила она Нину, направляясь к двери. «До вечера побудьте с мальчиком!» Они снова остались вдвоем, в окружении плюшевого игрушечного народца. «Значит, твоего отца тоже зовут Марк!» Нина отложила фломастеры и сказала, И уже не колеблясь больше достала мобильный и набрала тот самый номер, который все эти дни так хотела, но не разрешала себе набрать. Гудки. Гудки. Гудки. Алло? Алло, слушаю, кто? Нина судорожно нажала отбой. Нет, не сейчас. Потом. Потом, позже. Какой у него голос хриплый. Он простудился на этом холодном ноябрьском ветру? Он простужен, болен, потому и не звонил так долго. Дождь монотонно стучал в окно. В это самое время, под аккомпанемент дождя, Катя имела следующий разговор с драгоценным домом на кухне. У драгоценного после напряжённых рабочих дней был первый после отпуска выходной. После обеда настроение у него было самое благодушное, снисходительное. Так о чём ты хотела меня спросить? осведомился он, указывая Кате глазами на кофеварку. А не испить ли нам жена под занавеской кофейку? Это когда? Росеина спросила Катя: "Когда я вчера утром спешил. Видишь, как я помню всё, что тебя касается. Так что ты хотела мне сказать?" "Вадик, ты не представляешь, у нас произошло убийство. Ба! Да это разве новость? И до отпуска было убийство, и после отпуска будет убить. Ты знаешь, кого убили?" родную внучку Ираклио Баканова. Кого? Внучку Ираклио Баканова, того самого. Ни хрена себе. Кто убил? Драгоценный проявил живейший интерес. Если б знать кто. Катя вкратце рассказала мужу обстоятельства происшествия на Кукушкинском шоссе. Рассказала и про решение Колосова привлечь Нину. Упомянула и про Нуфрива. Ни хрена себе. Драгоценный аж присвистнул. Что ж ты молчала-то? Я хотела тебе всё сразу рассказать, но тебе ведь вечно некогда. И чего ты от меня хочешь? Совета? Катя налила ему уже чашку кофе. И вообще ясности. Вот скажи мне, Этот самый одиозный генерал Абаканов, их дед. Он кто вообще был? Сама не знаешь, историю не изучала. Он был правой рукой Берии. Это я знаю. Но что он был за человек? Что у вас о нём говорили? Это где-то у нас. Дрыгацанный прищурился. Ну, когда ты ещё работал в ФСБ, А что у вас про него говорят в вашей милицейской конторе? Ничего. Совсем ничего. Это когда было-то? 50 лет назад. Катя пожала плечами. Фамилию даже не все вспомнят. И потом, что у нас в милиции знают о Бабаканове? Это у вас должны. У нас ничего не должны. Драгоценный помахал перед лицом Кати пальцем. «Тссс! Архивы молчат, не рассекречены!» «Между прочим, к твоему сведению, он у вас начинал, а не у нас?» «Да-да, у вас, в областных правоохранительных органах. Работал в самом начале 30-х годов полномочным представителем ОГПУ по Московской области и сразу пошел в гору». Карьеру начал делать хромадной. А говоришь, что ничего не знаешь, обиделась Катя. Я говорю, что -с -с! архивы молчат. Драгоценный вытянул руку и приложил палец к Катиным губам. "А какой чёрт тебе нужен этот Абаканов? Это семья его семья. Убили его внучку и вдокию. А отец её занимался бизнесом. После его смерти осталось большое наследство, чуть ли не целый завод где-то в Сибири. Как-то всё это странно, не вяжется совсем. Такой дед был и такой отец. И потом в расследовании, почему так активно вмешивается ФСБ этот Ануфриев. Катя взглянула на дорогоценного. В общем, без тебя мне не разобраться, Вадик. Ладно, задавай вопросы. Кем был Ираклий Абаканов? То, что он возглавлял МГБ, мне известно. Кем он был? Ха! А кем был Сталин? Абаканов, между прочим, был его любимцем. Фильм Иван Грозный из Эйнштейна, видела? Если Берия для Иосифа Грозного был малютой, то Абаканов, ну, наверное, Федькой Басмановым, Это кий, молодец, красавец, гожий на всё. И врагам головы рубить, и драться, и перед царём на пиру в летнике плясать. В войну руководил контрразведкой, хорошо руководил, мудра. Немцев обвер их во всём переигрывал. Таланты имел большой, умы имел. И это в 30 лет. Такие комбинации выстраивал, мама, не горюй. А когда война закончилась, Продолжал воевать беспощадно, только уже со своими. 48-й, 49-й год, 50-й, тогда всех под одну гребенку гребли. Кто в плену был, кто до войны срок отбывал по 58-й статье того УК. Всех, кто сидел, кто во время войны был освобожден, кровь свою проливал, воевал, награды получал, всех сгребали и без суда в Туруханский край на вечную ссылку. Лева Гумелёва, например. А он ведь после лагеря, после освобождения добровольцем на фронт ушёл, до Берлина дошёл, ранен был. Потом диссертацию в университете собрался защищать, а его в чёрный воронок и снова в лагерь без суда и следствия, без всякой надежды. Одна надежда была только, что Сталин умрёт. В последние годы, думаю, и Абаканов это возждал, хоть и был его любимцем. любимым его слугой. Слугой? На все руки мастером. Рассказывают про него, что однажды, еще до войны, на приеме в Кремле он по желанию Сталина в стельку напоил японского посла. Того потом его самураи в вагон на руках вносили. Выболтал посол по пьянке какие-то секреты. Это потом называлось удачной операцией контрразведки. После войны Абаканов от разведки отошел, больше делами ГУЛАГа занимался. Мне дед Игоря Копылова рассказывал. Он в 48-м году служил адъютантом у генерала Горностаева. Поздно вечером послали его с документами на Лубянку. Тогда ведь по ночам работали все, как хозяин велел. Передать он их должен был в приемную Абаканову. Приехал он, значит, с документами, открывает дверь приемной, а там... Крик, ругань. В полна приёмная генералов Абаканов всех чуть ли не по стойке смирно поставил, кричит на какого-то интенданского. Голос у него как труба был, только легионами командовать. Посажу, сгоню, расстреляю. С генералом от страха удар случился. Дед Копылова рассказал, что видел своими глазами тогда, как его бедолагу из Абакановской приемной на носилках вперед ногами выносили. А ты спрашиваешь, какой он был человек. Такой вот и был. Джаз, говорят, страшно любил. Прямо балдел от джаза. К себе даже джазменов вызывал играть. Они понравятся, не потрафят в лагерь, как за взятых космополитов. Однажды лично приехал с опергруппой арестовывать редакцию детского журнала «Чиж». Потом объявлено было, что усилиями МГБ было вскрыто особое опасное, глубоко законспирированное космополитическое шпионское гнездо. Жена, говорят, у него была редкая красавица, дочка министра Судакова. Абаканов поздно женился, в 40 лет. А до этого был все холостяк. Холостяк, не пустяк. Я слышала, у него было очень много женщин, заметила Катя. Да и Нина мне что-то странное про него написала. Видела ли я его портрет? Про баб я тактично опускаю, дрогаценный хмыкнул. За кого ты меня принимаешь? Что я тебе, сплетник завзятый? Про баб его по ящику тебе живописно расскажут. И про актрису, и про балерину. И про певичку, и про писательницу, и про члена партии депутата, и еще про 228 его любовниц. По крайней мере, жена у него была одна, и сын, как видишь, единственный. Но как такой человек мог покончить с собой? Броситься в метро под поезд? А что ему надо было? Сидеть тогда в 54-м, ждать, когда за ним приедут, повезут с песнями в родную внутреннюю тюрьму на Лубянке? воткнут музыкальную шкатулку носом в стену а потом расстреляют как врага народа приспешника бери абаканов был приспешник сам он был по себе своей головой думал умная она была у него только вот придумывала порой страшные вещи а бери он ненавидил они были соперниками за власть боролись И за власть тоже боролись. Только он его ненавидел. Прилюдно в приемной своей преподчиненных называл палачом и убийцей. «Говоришь, архивы молчат», — усмехнулась Катя. А вышел такой портрет, весь сотканный из нюансов и противоречий. «Еще вопросы будут?» «Его сын Константин Ираклиевич. Как же он?» Как мальчик из высокопоставленной семьи с такой биографией, таким попавший вышел при советской власти в люди, а при демократии даже олигархом заделался. Тут, видимо, помогло и сыграло главную роль то, что он был не только сыном Абаканова, но и внуком Судакова, весьма уважаемого и Хрущёвым, и Брежневым, и вообще советской власти. Папашу после его самоубийства в 54-м предали астракизму и забвению, а малолетку внука вырастил генерал и министр Судаков. Внук по его протекции окончил университет, работал потом в Министерстве внешней торговли, ездил по заграницам, в начале 90-х ушел в бизнес. Дела стал большие и проворачивать, состояние наживать. Жалко, умер рано. А то, глядишь, стал бы круглым миллиардером. После его смерти и так осталось большое наследство и наследники. Дети от разных жен. «Одна из дочерей, как видишь, зверски убита», — сказала Катя. «Только я вот не понимаю, по какой причине ФСБ так активно вмешивается». «По той причине, что дело, видимо, вовсе не в семейственности и не в наследстве». — ответил драгоценный. — А в чем? — Я не знаю. Возможно, в чем-то, что представляет конкретный интерес для спецслужб. — Конкретный интерес для спецслужб? Черт, и они при моей помощи втравили Нинку в такое дело? Катя покачала головой. — А каким может быть этот интерес, а? — Самым разным. Таким, что мы и представить себе не можем. Драгоценный допил свой кофе и опрокинул чашку на блюдце вверх донышком. — Хочешь, зайчик, погадай им на кофейной гуще. Катя смотрела на коричневые разводы на белом фарфоре. Разговор с драгоценным не успокоил, но душе опять было тревожно. Особенно от того, что повлиять хоть как-то на ход событий она сейчас, увы, не могла. Многочисленные рисунки Нина хотела развесить по стенам, но негде было достать кнопок, и она просто расставила их на подоконнике и на полу вдоль стены. Лёва этот вернисаж словно и не заметил. Правда, когда принесли ужин, и Нина вознамерилась кормить его с ложки, как младенца, недовольно отпихнул её руку и взял ложку сам. Жест был энергичный и осмысленный. И пока этим приходилось довольствоваться. Вот и хорошо, ты сам всё умеешь, похвалила его Нина. Чай будешь с молоком? Ей показалось или он кивнул. Она подсела к нему. Чай будешь с молоком? повторила тихо. Ей показалось. Мальчик не реагировал. После ужина он лёг. Взгляд его был устремлён мимо Нины на дверь. Он будто стёрёг её. Потом глаза его начали слипаться, Лёва уснул. Внизу снова громко разговаривали. Нина вышла из детской. Голоса, голоса. Кажется, в гостиной снова полный сбор. Она подошла к лестнице, облокотилась о перила. Сверху ей была видна вся зала. Зоя, Ирина, жена Константина Джека сидели в креслах перед камином в расслабленных, ленивых позах. Возле самой лестницы стоял Фёдор. Видимо, он собирался подняться наверх, но брат Ираклий, как скала, преградил ему путь. — А я тебе говорю, тренируй мускулы, хиляк, занимайся спортом! — внушал он с высоты своего роста. — Смотри, вот через годик забреют в армию, так там на тебе, уроди, хилом весь взвод выспится. — Отстань от меня! Фёдор пытался его обойти, но не тут. то было. Думаешь, отмажешься сейчас? Отец умер, а Костян не будет за тебя в военкомате пороги оббивать. Очень надо. И денег мы не дадим на отмазку, не жди. Я лично не дам, и Костян не даст. У меня свои деньги есть. Свои. Скажите, пожалуйста, у него свои? Ничего у тебя нет, запомни. Ты несовершеннолетний. По закону опекуны у тебя до восемнадцати, и опекуны эти мы. А мы считаем, что армия тебе только на пользу пойдет. Зойка, скажи. Оставь его в покое. Бросила Зоя через плечо. И вообще, хватит пить и ко всем цепляться. А я пью не один. Ираклий точно фокусник поднял над головой бутылку коньяка Рэми Мартен. Она всё время была у него в руках. Девки, надо выпить. Ирка, тащи бокалы. Ирина встала и пошла, вернулась через минуту с хрустальными бокалами. Ты-то хоть не пей, Жэка, сказала Зоя Евгении. Я знаю, что нельзя, но я не могу. Такой день ужасный, такая тоска, и вчера был ужасный, и позавчера И поза, поза вчера. Сколько же можно, когда это тоже кончится? простонала Жэка, томно откинувшись на спинку кресла. Ехала бы к родителям. К её креслу подошёл Фёдор. Его взгляд был устремлён на её выпуклый живот. Тебе просто страшно. Ты сам вот попробуй роди, я поглажу. Будет тебе страшно или нет? Жэка взяла у Ираклия бокал с коньяком. Это мне много. Это ты возьми себе, а мне плесни один глоток. Два глотка. Ираклий щедро плеснул. Да, Федюня, ты вот сам попробуй, ради слабо? А, да, ты только об этом и мечтаешь, по-моему. Отвежись от меня. Фёдор забрал у него бутылку, налил себе полный бокал и залпом выпил. Видела бы это Варвара Петровна, ужаснулась Нина. Если этот бесконечный траур продлится ещё, мы все сойдём с ума, объявила Ирина. Голосок её звучал жалобно. Я лично точно сойду. Это не её, это нас всех заживо похоронили. Ничего нельзя, мать не разрешает. Костик бросается как пёс бешеный. Кататься на мотоцикле нельзя. Я в кино хотела, врала на хроники Нарнии. Так мать мне такой скандал закатила. Такой скандал. А что я такого сделала? Ну, поехала бы в кино, отвлеклась. Девки, ау, сестрёнки, сестрёночки. Гераклий хлопнул в ладоши. А хотите, прямо сейчас махнём в пропаганду на всю ночь? Там диджей новый. Или нет, лучше поехали в Вудсток. А что люди скажут? У них сестру зарезали, а они в клубе отрываются? спросила Зоя. Да какие люди-то? Кто чего скажет? хмыкнул Гераклий. Всем наплевать. Это тебе наплевать? Зоя встала. Ты ведёшь себя как как настоящая скотина, как скот бездушный. А ведь она, а ведь Дуня, ты вспомни, сколько она тебе добра сделала. Мать тебе по сути заменяла, когда ты был мальчишкой. И потом позже, ты вспомни, когда ты грязный, пьяный, с мордой своей наглой в кровь разбитый ни котцу сюда, а к ней домой являлся. Разве не она тебе с садиной твои лечила, обрабатывала? А кто с тобой по всем врачам в цитото скался, когда ты ногу сломал? Упал с мотоцикла неудачно, подумаешь? И я её заботиться о себе не просила, она сама. Она-то сама. А ты? Ты сволочь порядочная. Зоето опнула ногой. А теперь, когда она мертва, ты тащишь всех в клуб. Ираклий поставил бутылку на каминную полку. Да ладно тебе, Зойка, я пошутил. Так по-скотски не шутят. Я сказал, что пошутил, и всё баста. Что, Ирка, ушки свои розовые навострила? Старшие ругаются малявкам кайф, да? Ираклий щелкнул ей на полбу. Она тихо взвизгнула, ударила его по руке. Ни в какой Вудсток мы, конечно, сегодня не поедем. А завтра? спросила Ирина. И завтра, скорее всего, тоже. Тоже мне строит из себя скорбящую необею. Ирина, выказав похвальное для своего юного возраста знакомство с греческой мифологией, покосилась на Зою. Ещё Натация читает. Думаешь, не знаю, куда ты вчера после церкви моталась? В студию канхильо своему танго танцевать. Танго это другое дело, гордо ответила Зоя. Другое дело? Ирина тряхнула милированными волосами. Ни фига себе. Танго есть танго. Его танцуют всегда, даже после смерти тех, кого любишь. Зоя встала перед сестрой. Вставай. Чего? Вставай, я тебе покажу. Это тебе не в клубе задницей трясти и не на мопеде гонять. Пошла вон. Ирина отвернулась. Зоя, покажи мне. Фёдор швырнул пустой бокал на кожаный диван, коньяк ударил ему в голову. Ирка, организуй нам музыку. Ещё чего? Давай, шевелись, усмехнулся Ираклий. Ты ж сама только что от тоски дохла. Итак, мадамы и месье, леди и джентльмены, первая часть Марлезонского балета. Упрямая Ирина не двинулась с места. В глубине гостиной Зоя сама поставила в музыкальный центр нужный диск. Зазвучала танга. "Ко мне", скомандовала Зоя. И ее младший брат-школьник, вытянув руки, бросился к ней со всех ног. Двигался он смешно. Что-то нескладное и трогательное было в его щуплой подростковой фигуре, облаченной в потертые джинсы и теплый толстый свитер с оранжевым солнышком на груди. «Только ты веди сама», — попросил он смущенно. «Стой прямо, не горбись, следи за осанкой». 1 2 на счёт 3 Зоя поправила его руки, повернула его голову за подбородок в профиль и танга. Они танцевали танго в гостиной под взглядами семейных портретов. Зоя вела как мужчина. Её брат был в её руках как воск, и как женщина. Проход, поворот, пируэт и сгиб. Она вертела им как послушной куклой, он подчинялся. "Много выше", командовала она. Он поднимал свою ногу в джинсах и клал её на бедро. Неуклюже, однако очень прилежно и очень страстно выгибался назад, открывая взору свою мальчишескую тушу, шею с выпирающим кодыком. "Темп быстрее, не спи, скользи". И он по команде сестры двигавшийся изящно, властно и плавно скользил. На нём были только носки. Своим одни кроссовки он скинул в углу, и два лишь зазвучали первые такты музыки. "Давай, давай, учись", смеялся Гераклий. "Сам же знаешь, Федя, когда-нибудь тебе это в другой твоей жизни пригодится". Нина сверху созерцала эта странная танго, где мужчиной-танцором была девушка, а ее партнершей худенький, женоподобный паренек. Внезапно она услышала чье-то прерывистое дыхание. Она быстро оглянулась и не увидела никого. Посмотрела вниз. Рядом с ней, цепляясь за перила лестницы, стоял маленький Лева Абаканов. Он смотрел на своих родных дядей и тётей. И на этот раз его взгляд не был отрешённым или бессмысленным. Он реагировал. Он видел всё, что происходило там внизу под громкие, вкратчивые звуки аргентинского танго.